Андре Лют. Свойства психической энергии. У Русвети поощряется сотрудников выписывать из книг учения, относящиеся к сексуальной энергии. Правильно. Следует набирать части мозаики в целую книгу. Надземная параграф 126. Глава 1. Эволюционная необходимость изучения психической энергии. Дух человека рожден в мире огненном. Согласно эволюции, рожденный дух спускается в материальные миры на тонкие и физические планы для собирания опыта и в целях собственной индивидуализации. После успешного прохождения всех миров умудренный И самосознающий дух должен возвратиться на свою родину в мир огненный. Чтобы из плотных материальных слоев подняться в высшие миры, дневной разум человека должен осознать всеначальную энергию, с помощью которой он должен достигнуть своего отчего дома – мир огненный. Эта всеначальная энергия названа в учении живой этики психической энергией. Далее употребляется сокращение ПЭ. Поэтому изучение и освоение ПЭ есть планомерный эволюционный шаг человечества на пути к своей духовной родине. Наступление определенного этапа эволюции обуславливается во многом космическими причинами. Именно теперь наступает эпоха, когда наша планета вступает в полосу таких космических воздействий, когда на нее устремляются увеличивающиеся потоки пространственного огня, который есть не что иное, как космическая психическая энергия. В задачу человечества входит принять эти потоки космической ПЭ, что достигается ее изучением и применением. Если человечество не примет эти новые огромные потоки ПЭ, то они проникнут вглубь планеты, И ассимилируется с разрушительными стихиями природы, что выразится в их усиленном проявлении в виде катастроф, несущих физическую смерть населению планеты. Поэтому изучение ПЭ есть жизненная необходимость для дальнейшего существования человечества на нашей физической планете. Кроме внешних космических причин, насущной необходимости изучения ПЭА, есть и внутренние планетарные причины. Эти внутренние проблемы обусловлены необходимостью духовного совершенствования человека, то есть необходимостью преодоления узкоматериального взгляда на окружающий мир, при котором невозможно дальнейшее эволюционное развитие людей. Если современная наука не поймет ценности ПЭА, то ослепленная она заведет человечество в бездушный технократический тупик. Только на основании осознания ПЭЭ возможно построение нового мира, о котором мечтали лучшие умы всех времен и народов. Только осознанием ПЭЭ способны люди продвинуться к лучшему будущему. и нового пути развития человечества нет. Глава 2. История исследований П.Э. Психическая энергия под разными наименованиями изучалась с давних времен представителями разных народов. Благодаря этому накопилось много историко-научного материала «Будущее изыскание» Вскроют эти непознанные пласты, при этом возникнут многие трудности, которые будут обусловлены символичностью древних языков и наречий, а также некоторыми заблуждениями исследователей, порожденными недостаточной экспериментальной базой прошлых исследований. Многие былые изыскания в области ПЭЭ, к сожалению, не были опубликованы, поэтому нужно обратить внимание на заброшенные манускрипты. Также разрозненные попытки систематизации исследований ПЭ не доводились до конца. И только в настоящее время в учении живой этики дается наиболее полное и систематичное изложение свойств психической энергии. Чтобы современные исследователи ПЭ не подпали под влияние прошлых заблуждений, в учении живой этики не дается прошлых наименований ПЭ, но пути исторических исследований не закрываются. Когда современное ученое прочно усвоит свойства ПЭ, то очертания прошлых исследований в этой области приобретут более четкий характер и наступит возможность соединить опыт прошлого с исследованиями настоящего, и тогда разбросанные части тела Осириса, древний египетский символ ПЭ, будут собраны в единое учение ОПЭ, которое свяжет опыт древних и современных исследований. Исследователей П.Э. Глава 3 Происхождение П.Э. Психическая энергия имеет свое происхождение в мире огненном, который, как абсолютный дух, присутствует в каждой точке пространства, поэтому можно сказать, что П.Э. имеет космический характер. Мир огненный в силу эволюционного развития монад неоднороден, то есть монады находятся на различном уровне духовного развития. Кроме того, могут быть пространственные сгущения и разрежения в наполнении пространства монадами. А если вспомнить, что монадам, этим огненным искрам, присуще разное эмоциональное состояние духа, то можно говорить, что мир огненный, то есть макрокосмос, также чувствует, радуется» или печалуется, как и человек-микрокосмос. Всеми этими свойствами объясняются приливы и отливы космических потоков ПЭ. Эти колебания пространственного огня напрямую сказываются на состоянии земных воплощенных духов монад, то есть людей. Наравне с другими монадами, находящимися в разных точках Вселенной, которые, как сказано в предыдущем абзаце, являются источником космических потоков, П.Э. Сам человек, точнее его дух монада, является генератором П.Э. Искра земного духа, человеческая монада, по законам эволюции призвана сотрудничать с такими же искрами огня, разлитыми по всему космосу, по всем планам бытия. В силу того, что П.Э. является общей для всех монад во всех состояниях, можно утверждать, что П.Э. является – универсальной энергии, соединяющей все сущее во Вселенной во всех трех мирах – в мире огненном, в мире тонком, в мире плотном. Глава 4. Распространенность ПЭ. Так как психическая энергия имеет космический характер, а Вселенная беспредельна и вездесуща, то и ПЭ – беспредельно и вездесуще. В каждой точке пространства разлита эта всеначальная энергия. Она является единой и основной для всех трех основных миров мира огненного, мира тонкого, мира плотного. Она одухотворяет все сущее. В духовном космосе нет пустоты. В мире плотном она присутствует в каждой точке пространства, в каждом атоме, В каждом органическом или неорганическом материале, в каждом живом или мертвом теле, будь то камень, растение, животное или человек. Монады одухотворяют своей ПЭ весь проявленный космос, от атома до звезды. Без огня монады, то есть без ПЭ, ничто не может проявиться на плотном плане. Таков единый нерушимый закон Вселенной. Все сущее живет и все являет ПЭ. Каждая сущность Вселенной, от мало до велика, является источником и одновременно приемником неисчислимых потоков ПЭ. Распространенность ПЭ беспредельна, как беспределен сам космос. Глава 5 Огненная сущность ПЭ. Так как психическая энергия имеет свое происхождение в мире огненном, то она носит все характеристики огненной стихии. Сама поя есть конденсация огня. Энергия огня лишь временно названа психической энергией с целью лучшего понимания со стороны людей этой творящей разрушающей энергии, так как людям более всего знакома только разрушающая сторона огня в виде проявленного плотного огня – Когда люди поймут, что их истинная Родина и цель существования в мире огненном, то они осознают свою огненную сущность, и они поймут, что каждый человек является источником и приемником огня, который в настоящий момент эволюции условно назван П.Э. Глава 6 П.Э. и пространственный огонь. Вся Вселенная наполнена огнем. Космические потоки этого пространственного огня несутся в своем беспредельном беге по космическим просторам. Поэтому планета Земля, как часть космоса, подвержена влиянием этих космических волн пространственного огня, который назван на данном этапе развития человеческого сознания психической энергией. А так как все в проявленном мире наполнено ПЭ, то значит вся материя зависит от космических волн пространственного огня. Этим фактом объясняется наличие благотворных и болезнетворных эпох в развитии планеты Земля. Главным восприемником космических потоков пространственного огня является сам человек – Разнохарактерность потоков пространственного огня влияет на непосредственное состояние огненных центров человека, то есть его чакры, из-за чего происходит колебание огненной заградительной сети человека, которая как кокон окружает человека, в такие трудные моменты человек становится уязвимым для болезней. Кроме того, неустойчивость П, вызванная космическими бурями пространственного огня, ведет к усиленной чувствительности того или иного органа. Это объясняется связью отдельной чакры с определенным органом человеческого тела и притоком П от корреспондирующей чакры. Чем больше приток П, тем чувствительнее орган во время космических бурь пространственного огня нужно предусматривать профилактические меры, направленные на гармонизацию и равномерное распределение ПЭЭ. Работающие чакры человека вызывают притяжение потоков ПЭ – космоса, то есть пространственного огня. Чем духовнее человек, тем сильнее работают его чакры. Чем сильнее работают чакры, тем большее количество пространственного огня они притягивают, то есть потребляют. Этим свойством ПЭ – Объясняется быстрое прогрессивное продвижение по духовному пути на начальных уровнях, когда происходит приобщение некоего человека к высоким духовным ценностям. Когда некий человек обращается к истинным духовным учениям, то у него активизируется работа собственных чакр, которые начинают потреблять из пространства повышенное количество пространственного огня, благодаря чему происходит усиление тонкого тела, которому присуще желание. Таким образом, у неофита происходит усиление всех его основных побуждений, желаний, черт характера, жизненных целей и тому подобное. Если некий человек прикоснется к ценностям духа, к примеру, к учению живой этики, грязными руками самости и своей корыстия или другими пороками, то притянутые потоки пространственного огня усилят эти негативные качества до пределов. Так произойдет усиление негативных качеств человека, которые были в нем может быть только в зачаточном состоянии. В этом случае духовный и моральный крах начинающего неофита гарантирован. Лишь после долгих, очищающих страданий, связанных с внутренней работой над исправлением своих недостатков, возможно новое приобщение этого человека к духовным ценностям, в результате чего произойдет новое усиление его ПЭ, которое послужит усилению всех ценностей качеств, среди которых не будет резко отрицательных. Если же неофит подошел к учению с чистыми намерениями и с чистой душой, то пространственный огонь усилит его положительное качество, что придаст духу неофита новые силы. На магнитной связи человека и пространственного огня основывается следующее утверждение «Истинно учение жизни является пробным камнем, никто не пройдет мимо» не показав свою сущность. Братство. Параграф 197. Поэтому можно пожелать каждому, кто начинает изучение духовных учений, сначала проверить качество своих побуждений и устремлений, очиститься от негативных черт характера, если это необходимо, а уж потом браться за учение жизни. Космические потоки пространственного огня влияют на каждого отдельного человека в соответствии с качеством его чакр. Так как у каждого человека работает свой, индивидуальный, определенный для каждого воплощения набор чакр, то каждый человек будет по-разному реагировать на один и тот же поток пространственного огня. В данную эпоху планета Земля входит в такую космическую зону, в которой – влияют наиболее благотворные потоки пространственного огня, поэтому человечество стоит на пороге своего духовного золотого века, в котором люди с развитыми духовными способностями будут усиливаться, а люди со спящим духом будут ослабляться. Благодаря этому произойдет планетарная духовная революция – Когда духовные ценности возобладают над материальными, жизнь всего человечества, да и всей материальной планеты, включая все ее природное царство, преобразятся до неузнаваемости. Настанет духовная весна Земли, и пути назад уже не будет. Вся планета двинется прямым курсом к своей родине, в мир огненный. Качество потоков пространственного огня зависит от положения планеты Земля, то есть, от констелляции планет, а также созвездий. На свойстве связи определенных потоков пространственного огня с индивидуальным набором чакр каждого человека построена астрология, которая в будущем станет одной из точнейших и важнейших наук. Главное для современных астрологов уяснить понятие пространственного и внутреннего человеческого огня. Когда это будет сделано, тогда астрология превратится в в настоящую науку. Огромные и мощные потоки космического пространственного огня, оказывая влияние на каждого отдельного человека, создают массовое влияние на целые народы. Не только каждый человек, но все народы имеют свой характерный, народный набор работающих чакр, поэтому определенный народ будет лучше, или, хуже, звучать на определенные потоки пространственного огня, который зависит от космического положения планеты Земля. Руководствуясь этим свойством, астрология будущего будет направлять развитие целых народов, если учесть, первое, что пространственный огонь реагирует с ПЭЭ соответствующего качества, и второе, что качество ПЭЭ зависит от набора работающих чакр – И третье, что у всех народов есть своя индивидуальная особенность в работе чакр, то в планетарном масштабе по качеству привлекаемого пространственного огня можно судить о состоянии целых народов и, кроме того, о лучших или худших периодах для тех или иных начинаний и так далее. Пространственный огонь наполняет центры, чакры каждого человека, способствуя, таким образом – трансмутации его ПЭ. На этой основе возможно целевое использование космических лучей пространственного огня в деле духовного развития людей, то есть станет, возможно, целевое облучение специальными аппаратами, которые будут фокусировать определенные лучи пространственного огня. Кроме того, фокусированные потоки пространственного огня можно будет применять не только для вожжения той или иной чакры, но для лечения заболевших чакр, которые не производят достаточного количества ПЭ или производят ПЭ плохого качества, что в свою очередь является причиной физических заболеваний. Словом, за изучением связи пространственного огня и внутреннего огня человека стоят большие возможности и светлое будущее. Глава 7. свойство П.Э. Глава 7 1 Действенное постоянство П.Э. Благодаря связи П.Э. человека с высшей энергией пространственным огнем, она остается в постоянной действенности, в постоянной работе, по регистрированию окружающих потоков П, то есть постоянном приеме и расходовании. Во всех мирах и во всех состояниях П монады постоянно в движении, в работе. ПЭ может замолкнуть для дневного сознания и выражать свою деятельность в виде неполезных материальных отложений, но она не может застыть без действий. ПЭ деятельна всегда». Глава 7-2. Неисчерпаемость п Космос беспределен, а ПЭ имеет космическое происхождение, поэтому ПЭ также беспредельна, как и Вселенная. ПЭ неисчерпаема как в качественном, так и в количественном выражении. п э. человека не может неисчерпать, Истощиться ни возрастом, ни болезнью, лишь узкие рамки современного сознания человека не позволяют вместить всю мощь доверенной ему энергии. Люди будущего, у которых будет сильно развито духовное сознание, способствующие развитию высшей ПЭ, будут жить столько, сколько они захотят сами, без болезней и смерти. Глава 7.3 расходование П. П расходуется на функционирование физического и астрального тел, на поддержание в боеспособности заградительной сети ауры, на мыслительную деятельность, на внешние посылки П и мыслей, на преодоление последствий космических психических бурь, на отражение психических нападений, на участие в астральных и земных сражениях и так далее. Утомление, сонливость, воспалительные процессы, сердечная недостаточность, понижение общего тонуса будут симптомами перерасходования ПЭ Такое утомление сказывается очень разнообразно, но обычно падает на физические органы, наиболее подверженные заболеванию. У огненного духа даже при самом большом упадке ПЭ запас ее никогда не иссякнет. Сокровенные кристаллы ПЭ духовного человека – не могут исчезнуть. ПЭ такого человека меняет свой ритм и свойства, также и напряжение, но никогда не исчезает. Но бездуховный человек, который поглощен самыми низшими земными эмоциями, чувствами, мыслями и желаниями, очень легко растрачивает малые запасы своей ПЭ. Такой энергетической недоросль подвержен влиянию всех, космических и земных психических бурь, которые, как в зеркале, отражаются на его физическом и психическом состоянии. Потенциал ПЭ был дан каждому человеку, но люди очень различно расходуют свою ПЭ. Один человек расходует свои запасы на помощь ближнему во имя общего блага, благодаря чему он законно привлекает к себе новые порции космической ПЭ – тем самым накапливая и совершенствуя свою П.Э., а другой человек растрачивает свою П.Э. на ублажение своего тела и самости духа, облекаясь постепенно в покровы темного огня, которые рано или поздно придется сбросить и остаться ни с чем. И тогда такому духу останется одна дорога – начать все сначала в минеральном царстве соседних планет, то есть расходование П.Э. может вести крем, Ко благу или во зло. Человек решает сам, куда он расходует свою ПЭ. Глава 7.4. Возобновляемость п Связь п человека с пространственным огнем обуславливает постоянную возобновляемость этой энергии. Э. человека может беспредельно развиваться, если он не прервет связь с пространственным огнем. Более того, ПЭ человека требует постоянного обмена, то есть расхода накопленной энергии и получения новых потоков огня. Чакры человека действуют как постоянные трансформаторы огня. Они принимают пространственный огонь, трансформируют его по качеству и количеству, и передают его далее в пространство. При этом в организме остаются тонкоматериальные кристаллы ПЭ в виде запасов. Этот процесс занимает некоторое время, поэтому после усиленного расхода ПЭ требуется некоторое время для пополнения ее запаса. Глава 7.5. Спиральность ПЭ. Форма распространения ПЭ в пространстве носит спиральный характер. Посылки ПЭ имеют форму конической спирали. Благодаря этому свойству, а также свойству магнитности ПЭ, может быть достигнуто узконаправленное действие ПЭ. Все пространственные токи всего космоса сплетаются в единую, стройную, спиральную вселенскую архитектонику. Глава 7.6. Магнетизм. ПЭ. Потоки ПЭ имеют магнитное свойство. Потоки ПЭ притягиваются к себе подобным потокам ПЭ. На этом свойстве магнитности основывается также взаимодействие ПЭ человека и пространственного огня. ПЭ человека притягивает родственное по вибрации пространственные токи. Магнитным притяжением подвержены не только человекопространственные потоки огня, но и взаимно-человеческие потоки ПЭ. На этом магнитном взаимодействии человеческих излучений ПЭ построены связи людей, которые более известны как душевные связи. Такие межчеловеческие флюидические мосты ПЭ строятся между людьми, П, которых имеют схожие вибрации, то есть возникает симпатическая связь и притяжение. Флюидические мосты П возникают также в случае вражды и ненависти, когда враги постоянно мыслят о друг друге. Флюидическая паутина, состоящая из родственных, супружеских связей, связей единомышленников или противников, связей друзей или врагов, коллег или конкурентов, окутывает всю планету вне зависимости от расстояния, стран и народностей. Более того, магнитная связь сохраняется и после ухода одной из сторон в мир надземный. Магнитная связь является краеугольным камнем формирования населения надземных миров. Каждый умерший здесь рождается там в обстановке, которая будет отвечать качеству его ПЭ, и ПЭ есть нерушимый и постоянный для всех миров багаж человека. Магнитной связью ПЭ группы людей формируются межличностные связи от семьи до народов. Магнитная связь ПЭ двух и более людей сохраняется и после того, как они воплотились в плотном мире. Благодаря этой магнитности люди встречаются на Земле, и испытывают к друг другу чувство дружбы и любви, или ненависти и мести. На магнитности п основывается закон кармы, ибо чувство любви, ненависти, дружбы, вражды, мести, милосердия и прочее есть не что иное, как вибрации человеческой ПЭ, которая притягивается к родственным вибрациям своего предмета обожания или ненависти. Поэтому говорится, что людей в одинаковой степени связывает как чувство любви, так и чувство ненависти. Всё это есть магнитность ПЭ, то есть магнитный принцип ПЭ выражается не только в притяжении, но и в отталкивании. Отрицательным магнетизмом ПЭ, то есть отталкиванием, объясняется чувство необъяснимого отвращения и или вражды между, казалось бы, незнакомыми людьми, На этих отрицательных магнитных связях строится давняя, тянущаяся из прошлых жизней, вражда как отдельных людей, так и целых народов. Поэтому только взаимное прощение всех обид, взаимное забвение всех страстей, только ровное взаимное дружелюбие способно разъединить крепкие узы двух любимых или двух друзей или двух врагов. Только так можно… Безболезненно разорвать двухстороннюю флеидическую нить ПЭ. На магнитной связи ПЭ построена популярность того или иного культурного, политического или иного публичного деятеля. Связь ПЭ учеников и учителя, почитателей и кумиров, восхищенных слушателей и пламенного оратора или певца сохраняются на долгие годы во многих мирах. На многие жизни сильный магнит П, одного человека, притягивает многие человеческие магнитики, которые готовы следовать за ним по всем городам и странам, по всем земным и неземным мирам в любое время дня и ночи. Восторженные люди-магнитики заполняют стадионы, концертные залы, аудитории по принципу магнитного притяжения их П, вибрациям своего кумира. Положителен этот кумир или отрицателен – это уже другой вопрос. Магнитная связь двух и более П может также сохраниться после того, как одна из сторон воплотилась, а другая осталась в тонком мире. В этом случае будет существовать незримый мост между тонким и плотным Миром. На таком межплановом сотрудничестве строятся почти все культурные, научные и другие проекты, в которых требуется творческое вдохновение. Всякое творчество есть продукт двух миров – тонкого и земного, высшее творчество трех плюс огненного. Сотрудники таких межплановых команд подбираются по магнитному принципу присущих им п. И вообще успех или неуспех всех человеческих образований зависит от качества их ПЭ. Слаженная команда – это значит, ПЭ членов этой команды подобрана по магнитному и гармоническому принципам. И наоборот, развал и раздор грозит той команде, где эти принципы нарушены. Насильный разрыв сложившейся магнитной связи чреват трудностями – Обрушение старого и крепкого флюидического моста п сказывается для всех сторон душевной болью и, возможно, психическими болезнями, вне зависимости от того, какая из сторон была причина разрыва. Такие раны будут долгие годы, а иногда всю жизнь или даже многие жизни мучить людей которые насильно оборвали магнитную связь п. Поэтому все разрывы межчеловеческих связей, начиная от родственных и супружеских, и кончая трудовыми и общественными отношениями, должны происходить очень мягко, бережно и при согласии обеих сторон. Последнее условие не всегда возможно, но к этому нужно стремиться. В любом случае всегда необходим предварительный, честный, и открытый разговор между расходящимися сторонами. Любой односторонний, тайный или открытый, но неожиданный разрыв отношений может расцениваться как предательство другой, партнерской стороны. Последствия предательства всегда ужасны. Согласно магнитному принципу ПЭА и в виду постоянного и самопроизвольного истечения человеческое ПЭАА, Она может присоединиться к пространственным мысленным посылкам других людей. Мысленные посылки есть сами по себе не что иное, как ПЭ высшего качества. п некоего человека, согласно магнитному принципу, может непроизвольно и незаметно воссоединиться с мысленными посылками высоких учителей человечества. Этот процесс называется пространственным сотрудничеством. Кристалл П притягивает также специфические волны пространственного огня, которые есть средство надземного мира, в котором рождаются события физического мира. Другими словами, волны пространственного огня несут в себе информацию о будущих событиях на земле. Как уже сказано, запасы П человека, отложившиеся в виде кристалла, притягивают волны пространственного огня. Химическим проявлением этих сочетаний могут стать так называемые цветные звезды, которые будут проявляться на некоторое время в периферийном или близком физическом зрении в виде цветных пятен. Цвет пятен указывает на информацию о будущих событиях. Так, например, красное пятна указывают на возможные природные катастрофы, тёмные на приближение неприятностей, лиловые, синие и серебристые на благие последствия и так далее. Глава 7.7. Всепроницаемость П. Психическая энергия всепроницаема, ничто не может остановить ее распространение. Возможно лишь отражение ПЭ согласно закону Бумеранга или взаимная аннигиляция потоков ПЭ, имеющих противоположное качество. Глава 7.8. Прерывание ПЭ. Благотворный обмен п э. между человеком и космосом может быть прерван в одностороннем порядке со стороны человека, а также в результате присутствия другого человека с негативным полюсом ПЭ. Прерывание токов ПЭ может происходить также не только между человеком и космосом, но и между людьми, которые имеют магнетическую связь своих ПЭ. Причин прерываний потоков ПЭ может быть много. Главными причинами будут предательство, неверие, сомнения и тому подобное. Также нравственное потрясение или горе, или неожиданные удары, или удачи могут прервать потоки энергии. Поэтому все учения заповедали срединный путь душевного равновесия. Только в этом случае потоки ПЭ остаются стабильными. Глава 7.9. Колебания. П.Э. Потоки пространственного огня нестабильны, то есть они могут ослабляться или усиливаться до штормового характера. Они могут менять свои качественные характеристики от благотворных до болезнетворных, так как чакры человека, в частности центр чаши, как синтетический приемник пространственного огня – постоянно отвечают на потоки космического огня, то вместе с космическими колебаниями потоков пространственного огня происходят и колебания ПЭ – человека. Этими качественными и количественными колебаниями космического огня обусловлены не только все малые и большие циклы эволюционного развития человечества, но и годовые и сезонные колебания ПЭ – человечества Космические колебания пространственного огня напрямую связаны с такими мировыми психическими эпидемиями, как революция, войны и так далее а также с эпидемиями физических заболеваний. Колебания П человека также зависят от атмосферных явлений, которые вносят колебания в космические потоки пространственного огня. Кроме того, качественные колебания пространственного огня усиливают или ослабляют тех или иных людей или те или иные народы соответственно их активному набору работающих центров – чакр. Более того, та или иная космическая эпоха способствует общечеловеческому развитию определенных центров человечества. Прошедшая эпоха усиливала и развивала центры рационального мышления – Наступающая эпоха будет развивать синтетический центр сердца, источника собственной П.Э. человека. Глава 7.10. Бумеранг П.Э. Посылаемое П.Э. может быть воспринято человеком, а может быть и не воспринято, что зависит от прочности защитной сети ауры. Если произошло отталкивание посылки П.Э., то спираль агни возвращается к своему владельцу. Так работает бумеранг П.Э. Такое возвращение собственной, отвергнутой благой посылки П.Э. приносит ее владельцу общую усталость и утомление, а также раздражение слизистых оболочек. Но в некоторых случаях бумеранг П.Э. может оказывать положительное влияние, если... Посылки приняты, и на них отсылается благой ответ. Но если посылки ПЭ были сделаны со злым намерением, то они наталкиваются на ПЭ другого человека, которое автоматически наносит ответный удар вражеским стрелам. Такой автоматический бессознательный ответ ПЭ на выпад врага происходит всегда – Если даже человек, который подвергся нападению, не заметил нападений, а если и заметил, то не желает реагировать на выпады врага. То есть в ударе врага током ПЭ виноват не тот, на кого нападали, а виноват тот, кто нападал. Это закон бумеранга ПЭ. Глава 7.11. Инерционность ПЭ. Каждая энергия приведенное в действие, порождает инерцию. Потому каждое проявление ПЭ продолжает свое воздействие по инерции, что может занимать довольно продолжительные сроки. Каждая смена направлений выявлений ПЭ стоит затрат на преодоление инерции одного направления, остановки действия ПЭ и развитие силы инерции ПЭ в другом направлении – поэтому П.Э. может действовать некое время после того, как она приведена в движение. Глава 7.12. Делимость П.Э. П.Э. может быть послана одновременно по разным направлениям. Это есть делимость П.Э. или делимость Духа. Посылаемая П.Э. может иметь вид мысли – И тогда при делимости ПЭ можно одновременно внушать, передавать мысли разным людям в разных частях планеты. Такую операцию можно осуществлять из всех миров во все миры. Таким способом один человек из тонкого мира может руководить целыми группами людей в плотном мире. Учителя человечества, имеющие собственную мощную силу ПЭ, делят ее и посылают, по различным мирам и достигают благодаря этому руководству различными людьми на различных планах, вплоть до дальних планет. В индийской мифологии такие заместители, вестники и предтечи, которые действуют в нашем плотном мире под частичным лучом того или иного учителя, названы аватарами этого учителя. Делимость П также может выражаться в создании своих знаний, тонкоматериальных двойников, которые могут одновременно появляться и разумно-автономно действовать в различных частях света и даже в различных мирах. Такие тонкие астральные тела-двойники могут принимать любой вид, в том числе вид любого человека, и они могут быть уплотнены до состояния видимости в нашей земной атмосфере. История знает случаи, когда один из учителей появлялся одновременно в различных странах перед разными людьми. Делимость ПЭ может быть проявлена даже в земном теле. Одни центры будут делать одно дело, другие – другое. Так можно одновременно делать несколько дел. К примеру, читать глазами газету на одну тему, а разговаривать с другим человеком на другую тему. Такие примеры знакомы истории человечества. Глава 7.13. Скорость распространения ПЭ. Скорость распространения ПЭ на много порядков превышает скорость света, то есть скорость электромагнитных излучений. Поэтому в пределах Солнечной системы можно говорить о мгновенности передачи ПЭ. Скорость потоков ПЭ нестабильна и может меняться в зависимости от силы передатчика и окружающей обстановки. Чем сильнее оператор, тем скорость передачи ПЭ будет быстрее. Глава 7.14. Многообразие качеств ПЭ. Огненная сущность ПЭ – Едина, но огненная энергия имеет бесконечное количество вибрационных вариаций. Каждая отдельная вибрация ПЭ будет по-своему воздействовать на материю. Поэтому проявления ПЭ на материальных планах неисчислимы и многообразны. Но это не должно отпугивать от ее изучения, но должно служить путеводной нитью в изучении многообразных качеств ПЭ. Различные качества ПЭ обусловлены различной вибрацией, которая, в свою очередь, порождается различной скоростью вращения чакр. От этой скорости вращения чакр зависит не только вибрация собственной, и излучаемой ПЭ, но также и восприятие пространственного огня, что происходит согласно магнитному и гармоническому принципам. В физике принцип гармонии, к примеру, двух вибраций, заключается в том, что основные частоты этих двух вибраций кратны целым числам по отношению друг к другу. Этот закон называется законом гармоник. Когда встречаются две гармоничные волны, то происходит усиление их вибраций. По законам физики это происходит только в том случае, если совпадают их фазы. Вибрации ПЭ непосредственно связаны с электромагнитными волнами, поэтому можно провести несколько аналогий между физикой электромагнитных волн и физикой ПЭ. Две вибрации ПЭ могут быть гармоничными, а могут быть негармоничными. Если встречаются две негармоничные ПЭ, к примеру, при переливании ПЭ – что происходит при простом соприкосновении излучений ауры, то эти две негармоничные ПЭ взаимно ослабятся. И как результат излучения ПЭ потухнут, защитная сеть ауры ослабятся в итоге физический и психический – вред для двух организмов. А если встретятся две гармоничные ПЭ, чьи частотные гармоники совпадают – то этим людям нужно просто настроить вибрации своих ПЭ на одну фазу, что произойдет автоматически при спокойном, молчаливом пребывании на близком расстоянии. И тогда произойдет взаимное усиление вибрации ПЭ этих людей, в результате чего излучение их чакр увеличится, краски ауры вспыхнут яркими цветами, заградительная сеть ауры укрепится и как следствие оба почувствуют воодушевление, прилив психических и физических сил, творческий подъем и так далее. Качество вибрации ПЭ необходимо учитывать во всех межчеловеческих отношениях и прежде всего в области планирования семьи. Если будущие супруги имеют негармоничные вибрации ПЭ, то в семейной жизни они будут чувствовать постоянный дискомфорт и психическое угнетение, что скажется на постоянных ссорах и взаимных обидах. Результатом такого в буквальном смысле слова негармоничного брака станет развод и взаимная пустота. И наоборот, если в брак вступают мужчины и женщины, имеющие гармонические вибрации своих психических энергий, то результатом будет усиление вибраций ПЭЭ, Благодаря этому наступит взаимное усиление жизненных и творческих сил и, как следствие, душевное счастье. По аналогии с семейной жизнью можно провести параллели в область создания общественных и государственных коллективов. Каждая ячейка общества от семьи до политической партии должна подбираться по качествам ПЭ. Только в этом случае можно будет говорить об успешном сотрудничестве. Тот же принцип подбора качества ПЭ нужно учитывать и при передаче п от врача к пациенту, от целителя к исцеляемому. Негармонические ПЭ нанесут друг другу большой вред. Это не значит, что негармонические ПЭ плохие, но они лишь не подходят друг другу. Нужно лишь правильно подобрать ПЭ, которые бы совпадали по гармоникам, и настроиться на одну фазу. Глава 7.15. Индивидуальность П.Э. Нет двух людей, у которых была бы одинаковая П.Э. Она является самой индивидуальной и самобытной энергией. В индивидуальности бесчисленных монад заложено все богатство космоса. Неисчислимо многообразие путей сотрудничества индивидуальностей – Индивидуальность П. отдельной монады не отрицает ее общего для всех монад огненного естества. Все люди, все животные и растения, вся природа едины в своем огненном естестве, но каждая из них притворяет огонь по-своему, поэтому все монады едины в своем разнообразии. Глава 7.16. Самодеятельность П. П.Э. постоянно излучается человеком вне зависимости от его желания и осознания. П.Э. самостоятельно направляется в те области, где, по мнению духа, требуется неотложная помощь. Посылающие и принимающие посылки П.Э. чаще всего не осознают, происходящего. Лишь посылающий неосознанные посылки П может чувствовать временную усталость, а принимающий эти посылки бодрость, отвагу, выздоровление, мужество, внезапное озарение и так далее и тому подобное. Глава 7.17. Неподдельность П Качество излучений ПЭ подделать невозможно. ПЭ отражает побуждение духа. Поэтому на все случайные настроения ПЭ реагировать не будет. Всеначальная энергия космоса, то есть ПЭ человека, не может ошибаться. Начертания излучений ПЭ будут истинным космическим паспортом человека. Глава 7.18. Тонкоматериальные кристаллы ПЭ. ПЭ накапливается в тонком теле человека в виде тонкоматериальных кристаллов. Эти кристаллы ПЭ могут перетекать из тонкого тела в физическое и химически притворяться в нем различные живительные субстанции, необходимые для физического тела. К примеру, в физическом теле химически притворенные тонкоматериальные кристаллы ПЭ могут разлагать попавшие в организм яды – или способствовать исцелению заболевших органов. То есть действие тонкоматериальных кристаллов, ПЭ, в физическом организме универсально. Они могут, к примеру, работать в иммунной системе, а могут участвовать в восстановлении дегенерированной ткани любого физического органа. Кристаллы п являются накоплением органов. Тонкого тела. Они могут расходоваться не только физическим телом, но и тонким телом, к примеру, при трансмутации чакр. Кристаллы ПЭ носят все качества ПЭ самого человека. Изменяется качество вибрации ПЭ, изменяется качество кристаллов ПЭ. Глава 7.19. ПЭ и империл. Мышление является обострителем ПЭ. Человеческая мысль раздражения и зла обостряет особо отрицательные вибрации ПЭ, которые по своим особо негармоничным свойствам нивелируют ПЭ высоких гармоничных колебаний. Такой разрушительный темный огонь порождает империл. Темный огонь убивает в человеческом организме и в его ближайших пределах все накопления высшей ПЭ, благодаря чему человек после вспышки гнева или раздражения чувствует усталость и внутреннюю пустоту. Такому человеку требуется много времени, чтобы снова восстановить запасы сожженной положительной ПЭ. Людям, подверженным приступам раздражения – Советуется усилить терпение, при котором организм вырабатывает особое вещество, способное нейтрализовать отложение черного огня, то есть империла. Кроме того, страдающий от империла должен повторять «как все прекрасно». Другими словами, избавиться от империла можно с помощью космического огня, призывая его из пространства своим возвышенным, торжественным, радостным настроением. Энергии империла, хотя и являются ядами, но они носят все свойства огненной энергии. В частности, энергии империла по свойству магнетизма сочетаются с родственными энергиями как внутри планетной атмосферы, так и притягивают такие же отрицательные вибрации из космоса. Земные энергии империла, порожденные людьми, сочетаются с империлом космоса, называемым аэроперилом, так получается особо ядовитое вещество, называемое коричневым газом. Какая-то часть коричневого газа поднимается в высшие слои атмосферы и там нивелируется под действием пространственного огня, но значительная масса коричневого газа под действием солнечного ветра гонится к земной коре где он удушает все культурные и творческие начинания, все светлые мысли человечества. Коричневый газ действует на всех людей, но в особенности он притягивается злыми и раздраженными людьми. Благодаря этому взаимному притяжению отрицательных энергий злой человек убивает себя самого и свое окружение в ускоренном темпе. Коричневый газ действует также на людей, светлой направленности. Из-за него такие люди чувствуют так называемое священные боли, которые у среднего человека чаще всего проявляются в центре кундалини, в пояснице, так как именно оттуда начинается возгорание центров. Империл в большом количестве собирается в крупных городах. Это происходит за счет того, что энергии империла оседают не только в организме раздраженного человека, но и на выдыхаемом этими людьми в воздухе. А если также учесть, что все вибрации ПЭ, как положительные, так и отрицательные, передаются в пространстве на близ стоящих людей и предметы, а еще больше при непосредственном соприкосновении с ними, то станет ясно, каким рассадником империла являются большие города. Империл является высокозаразной ядовитой субстанцией. Отравленная атмосфера, которая наполнена коричневым газом, не только заражает и убивает людей, но и задерживает потоки пространственного огня, который должен тратиться на уничтожение империла. Более того, астрохимические лучи, которые сами по себе первоначально могли иметь положительные свойства, соприкасаясь с коричневым газом, превращаются в смертоносные яды, усиливая тем самым отрицательное воздействие коричневого газа. Кроме того, в такой отравленной атмосфере невозможно или сильно затруднено проникновение положительных мысленных посылок или потоков П.Э. из надземных миров. Зараженность городов империлом обуславливает страшную материальность современного человечества, большинство представителей которого проживает в крупных городах. Пропитанные империлом городские жители неимоверно оторваны от духовности надземных миров, что сказывается на их постепенном нравственном падении – которые рано или поздно закончатся духовной смертью. Энергии империла, как низшее проявление ПЭ, убивают высшее, духовное проявление этой энергии огня. Низкие, негармоничные вибрации империла порождаются мыслями зла, раздражения, земных грубых вожделений. При встрече энергии империла, этого темного огня, с пространственным высшим огнем, Империл входит в диссонанс с последним, в результате чего империл уничтожается. Такой процесс очищения происходит не только вокруг планеты, но и предстоит каждой монаде, которая облеклась низкими вибрациями империла. Этот процесс мучителен и болезнен. Если дух не очистился от низших вибраций в плотном мире, то он продолжит очищение в мире тонком, ибо индивидуальное состояние ПЭ – переходит во все миры и слои. Вибрации по эмонады есть ее постоянный и истинный багаж. Империал отлагается на стенках нервных каналов и таким путем распространяется по всему организму. Влияние энергии империла на человеческий физический организм носит определенный негативный характер, который может быть найден биохимиками в виде неких физических субстанций. Данные физические субстанции, порожденные империлом, будут разрушительным, разлагающим образом действовать на ткани организма. Отложение империла можно легко найти в нервных окончаниях конечностей. Психическими последствиями империла будет усиление мрачных мыслей, умирочление творчества, душевная депрессия, моральные срывы и так далее и тому подобное. Глава 7.20. П. Э. И. Рингсе. Если мысль раздражения и зла порождает отложения империла, то каждая возвышенная мысль создает обратное вещество, материальное отложение которого в Тибете назывались рингсе. Это вещество является благодатным, жизнедательным отложением психической энергии. В физическом организме кристаллы рингсе зарождаются в кардиальной системе сердца и благодатно действуют на головной мозг. Материальные отложения ПЭ, рингсе, могут быть находимы во многих органах и нервных каналах и не только в организме человека, но и в растениях и животных. Глава 8. ПЭ и тела человека. Глава 8.1. П.Э. и Огненное тело. Огненное тело принадлежит стихии огня, поэтому оно строится из собственных огней человека, которые есть не что иное, как его П.Э. Поэтому изучение свойств П.Э. есть мощный шаг на пути к миру огненному, к которому невозможно приблизиться, не имея оформленного ментального огненного тела. Оформленное огненное тело имеют очень немногие жители Земли, ибо немногие открыли и трансмутировали свои огненные центры, чакры. Другого пути на свою духовную родину у Монады нет, как только очистить и утончить собственное мышление и благодаря этому возжечь и трансмутировать собственные чакры. Только в результате этой трудной и подчас мучительной работы возможно оформление огненного тела. Каждый человек имеет зародыш огненного тела. У большинства он не оформлен и бессознателен, но одна только мысль, что вся триада концентрированных трех тел – плотного, тонкого, зародыша огненного – пропитывается, насыщается и питается ПЭЭ, одно это уже поможет сознательному оформлению огненного, ментального тела. Высшее духовное чувство, такие как сострадание, любовь, героизм и другие, наполнят чакры огнями высшего свойства, что дает достаточное количество строительного огненного материала для огненного тела. В итоге постепенное продвижение по этому духовному пути приведет человека к конечной цели его существования, в мир огненный. Глава 8.2 ПЭ и тонкое тело. Качество тонкого тела полностью зависит от качества работы чакр человека. Чем ниже скорость вращения чакр, тем ниже вибрации ПЭ, тем хуже качество тонкого тела, тем хуже качество эктоплазмы и наоборот – Эктоплазма является тонкоматериальным посредником между тонким и физическим телами. п переливается из тонкого тела в физическое тело через эктоплазму, поэтому эти тела взаимозависимы. Это говорит о том, что во время воплощенного существования на Земле человек должен обеспечивать приток чистой и высокой п как для физического, так и для тонкого тел, а также он должен держать в чистоте свою телу эктоплазму. Приток высшей ПЭ для тонкого тела обеспечивается духовной, высоконравственной и гуманной мыслительной деятельностью. Высокими мыслями человек заставляет быстрее вращаться свои энергетические динамо – чакры. Благодаря этому вращению создаются энергетические вихревые воронки, в которые втягиваются родственные энергии – То есть работающие чакры становятся магнитами, которые притягивают пространственный огонь, соответствующих чакрам вибраций. Таким образом, человек увеличивает собственные запасы ПЭ, которые является истинным жизнедателем для него же самого, а также для всего окружающего. Многие чакры способны воспринимать потоки пространственного огня, но основным приемником пространственного огня является центр чаши, находящийся в области солнечного сплетения. Этот центр является распределителем, принятой из пространства ПЭ по всему тонкому телу. ПЭ распределяется по разным центрам организма в зависимости от их надобности в живительной энергии. Чаша является также главным центром для построения заградительной сети ауры. У чаши много других функций. К примеру, в чаше накапливается память, обо всех прошлых жизнях Монады. Источником собственных излучений П является центр сердца. Центр сердца является обителью Монады. Этому центру подчиняются все другие чакры. В центре сердца зарождаются все мысли тонкого и огненного тел, которые передаются в центры мозга, от которого отдаются команды физическому телу. Вся информация из центров мозга передается в центр сердца, поэтому с духовной точки зрения мозг есть лишь передаточное звено, а не источник мышления. Чем лучше и натренированнее передаточное звено, то есть мозг, тем больше возможностей умонады для мыслительной деятельности на материальном плане. Сознательное укрепление и развитие мыслительной цепочки сердца-мозг может обострить деятельность головных и сердечных, а также всех других чакр, вплоть до их трансмутации. Данная задача является одним из главных смыслов воплощенного существования. Тонкое и физические тела связаны посредством эфирного двойника, состоящим из эктоплазмы – перетекает из тонкого тела в эфирный двойник, откуда она попадает в физическое тело, и наоборот, полученное физическим телом из пищи или окружающего мира ПЭ, перетекает в эфирный двойник, а затем в тонкое тело. Если тонкое тело притягивает к себе астральных микробов, что происходит в результате низкой, безнравственной, аморальной мыслительной деятельности человека – то происходит заболевание астрального тела, выражающееся в понижении вибраций ПЭ тонкого тела. Так как баланс энергии между тонким и физическим телом постоянно выравнивается, то низкие вибрации ПЭ тонкого тела передадутся физическому телу, следствием чего будет ослабление физиологического иммунитета тела и его последующее заболевание, и наоборот – пребывание физического тела в обстановке где царствуют низкие вибрации окружающей п поведет к ассимиляции физическим телом этих низких вибраций понижение вибраций по тела поведет к понижению вибрации п тонкого тела вследствие выравнивания баланса энергий средствием такого понижения по тонкого тела будет подавленность душевного настроения человека творческий упадок вплоть до психических расстройств типа депрессии или стрессов. Таким же образом происходит перетекание положительной, имеющей высокие вибрации ПЭ из тонкого тела в физическое тело и обратно. Высокие духовные чувства и мысли порождают в тонком теле ПЭ высшего качества, что очень скоро положительно скажется на состоянии физического тела. Поэтому духовные люди не подвержены – общепринятым заболеванием за исключением священных болей и наоборот здоровый образ жизни без алкоголя и табака, без пищи кровяного происхождения, без изнурительных физических нагрузок, без пребывания в местах с повышенным содержанием империла и так далее, помогает поддерживать вибрации ПЭ физического тела на высоком уровне, что в конечном итоге облегчает работу тонкого тела. В этом случае ПЭ тонкого тела будет направлено не на нейтрализацию ядов физического тела, что имеет место при нездоровом образе жизни, а на развитие работы собственных чакр, что поведет к повышению запаса ПЭ, а следовательно к новому духовному пониманию окружающей жизни. Такое расширенное сознание даст новое утончение работы собственных чакр, И их дальнейшую трансмутацию, что снова расширит горизонт мысли, которая предосновы импульс в трансмутации чакр, так спираль развития по э. человека будет беспредельно восходить к вершинам бесконечно совершенного пространственного огня. Глава 8.3. ПЭ и физическое тело. Человек постоянно находится под водительством своей ПЭ. Вся мысленная и физическая жизнь человека является следствием работы его ПЭ. Каждое побуждение, каждая эмоция, каждая мысль является выражением ПЭ человека Каждое бессознательное и сознательное движение мышц, каждый внутренний и внешний орган, каждая физиологическая система жизнеобеспечения, вся кровь и лимфа, каждая клеточка физического тела определяется и работает под управлением ПЭ человека. Контроль над физическим телом со стороны ПЭ человека осуществляется двумя известными современной физиологией путями – нервной и эндокринной системами. Нервная система физического тела работает посредством биоэлектрических сигналов, которые рождаются в центральной нервной системе, головном мозге, которая в свою очередь находится под контролем ПЭ тонкого тела. Наличие достаточного запаса ПЭ способствует повышенной нервной чувствительности человека то есть его утонченному восприятию окружающей среды. Другими словами, развитие ПЭ способствует совершенствованию работы центральной, периферической и вегетативной нервных систем, что ведет к утонченному восприятию всех внешних и внутренних импульсов, воспринимаемых человеком. Эндокринная система действует выделением различных гормонов, команды на выделение которых отдаётся через ПЭ тонкого тела. Этим объясняется тот факт, что люди с низким запасом ПЭ имеют пониженную чувствительность к окружающему миру, их железы производят недостаточное количество гормонов, необходимых для полноценных эмоций. Таких людей называют грубыми, бесчувственными и неутончёнными. Пэ ткет не только заградительную сеть ауры, но и является непосредственным руководителем иммунной системы физического тела человека. Недостаток п ведет сначала к прорыву заградительной сети ауры, в которой устремляются астральные микробы, являющиеся породителями физических возбудителей болезней. Затем недостаток ПЭА сказывается на слабой работе иммунной системы, которая не справляется с проникающими в организм микроразрушителями. Недостаток ПЭА ведет к смерти физического организма человека, или другими словами, чем дольше отсутствует ПЭА в физических тканях организма, тем больше вероятность их заболевания вплоть до дегенерации этих тканей и образования раковых опухолей. Рак есть недостаток ПЭ. ПЭ является лучшей защитой человека от всех болезней. Кристаллы ПЭ способны расщепить любой яд в любых количествах. Кристаллы ПЭ способны побороть любые бактерии, любых микробов, любых возбудителей заболеваний. Никакие болезни, даже вызывающие планетарные пандемии, не страшны тому, кто имеет достаточный запас ПЭ материальные чакры передают живительную п корреспондирующим органам и системам физического организма. Недостаток п в той или иной чакре сказывается на плохой работе корреспондирующих органов и систем. А так как разные мысли отвечают работе разных чакр, то по заболеванию отдельного органа или системы физического организма можно говорить о вредоносном воздействии определенных мыслей, Таким образом, в медицине будущего будут составлены таблицы в между определенными антинравственными мыслями и конкретными физическими заболеваниями. Наиболее сильное излучения ПЭА наблюдаются в окончаниях конечностей физического тела. Кончики пальцев рук и ног излучают ПЭА низкого качества. Эти излучения тем сильнее, чем сильнее ПЭА человека. Эти излучения сохраняются во всех телах. В мире огненном они так сильны, что жители тонкого мира воспринимают жителей огненного мира как вооруженных огненными лучами, которые исходят у них из рук и ног. Пламенное излучение конечностей можно наблюдать в абсолютной темноте. Такие опыты проводил в XIX веке австрийский ученый Карл Райхенбах. Эти излучения названы им «одом». Глава 9. П.Э. и народности Каждый человек обладает индивидуальным набором работающих, чакр. Вместе с тем имеются общие черты между представителями одной нации, то есть у людей одного народа будут наблюдаться общие качества П.Э., которые в социологии обозначаются как ментальность народа. Благодаря этой общей национальной вибрации ПЭ происходит одинаковое звучание народа на пространственные огни, которые меняются с течением эпох. Благодаря этому в истории происходят взлеты и падения целых народов. По привлеченным излучениям пространственного огня можно определить состояние целого народа. Если знать характерный работающий набор чакр какого-то народа, а также истинную астрологическую картину в купе с учением развития рас, то можно точно определять лучшие и худшие периоды эволюции этого народа. Эти знания доступны мировому невидимому правительству, штаб которого расположен в Шамбале. Именно оттуда направляется эволюционное развитие всех народов нашей планеты. Глава 10. П.Э. и Тонкий мир Всеначальная энергия П.Э. едина для всех миров. В тонком мире П.Э. не стеснена плотной оболочкой физического тела, поэтому там она полностью раскрывается в своих качествах в тонком теле, благодаря чему все чувства в тонком мире усиливаются. В тонком мире П человека формирует его тонкое тело, в зависимости от накопленного на Земле количество и качество П. Недостаток и низкое качество ПЭ формирует тонкое тело соответствующего низкого качества, что служит залогом его пребывания в таких же низких слоях тонкого мира. И наоборот, высшее П построит светящееся тонкое тело, которое автоматически вознесется в высшие надземные слои тонкого мира согласно магнитному принципу, который работает во всех мирах и состояниях. В тонком мире все общение его обитателей строится на мысленных передачах, то есть на передаче ПЭ. При этом передаются не отдельные слова, но блоки эмоций, чувств, впечатлений. При таком общении происходит обмен ПЭ между общающимися сторонами. Из этого следует, что никто в тонком мире не захочет общаться с человеком, ПЭ которого заражена низкими вибрациями. Поэтому круг общения в тонком мире очень очерчен по свойствам ПЭ его жителей, то есть тонкий мир разделен по сферам, в которых обитают жители с приблизительно одинаковым качеством ПЭ. ПЭ является строительным материалом мысли, а так как в тонком мире все строится мыслью, то наличие ПЭ будет являться краеугольным камнем в тонком мире, продолжительность существования, в котором в десятки раз превышает время пребывания на Земле. Так как только мышление может обострить ПЭ, а для четкости мышления нужна ПЭ, то в тонком мире получается замкнутый круг. Нет ПЭ – Нет четкой мысли, нет продвижения к высшим слоям тонкого мира, где возможен дальнейший духовный прогресс. Поэтому говорится о трудности духовного продвижения в тонком мире. Если учесть, что в тонком мире благотворные потоки пространственного огня можно получить только через свои чакры, которые у жителей средних и низких сфер тонкого мира находятся в зачаточном состоянии, а также тот факт, что нет возможности получить высшую ПЭ от других жителей соответствующего низкого или среднего слоя тонкого мира, что возможно на Земле сплошь и рядом, в результате энергетического вампиризма по отношению к людям-соседям, которые обладают более высокими запасами ПЭ, то все трудности развития ПЭ в тонком мире становятся очевидны, Поэтому советуется развивать ПЭ в плотном мире, где есть много возможностей для ее восполнения и совершенствования. Глава 11. ПЭ и мысль. Энергия мысли есть одно из самых высших проявлений ПЭ. Мысль заставляет вращаться чакры с иной скоростью, что служит переменной токов ПЭ, их обновлению – их изменению и трансформации. Энергия мысли есть энергия огненная. Мысль нагнетает П человека и устремляет ее в пространство, где она встречается по магнитному принципу с родственными потоками пространственного огня. Таким образом, мыслящий человек привлекает на Землю пространственный огонь. Получая огонь из космоса, трансформируя и обратно излучая его в космическое пространство, человек становится истинным соучастником вселенского строительства, ибо весь космос строится всеначальной энергией, психической энергии. Воистину мысль правит не только нашим проявленным миром, но всеми надземными мирами, поэтому велика ответственность мыслящего человека перед космосом, Или он шлет бескрайние вселенские просторы блага и мир, или зло и разрушение. По закону магнита он привлечет из космоса на свою планету такую же энергию, которую он посылает сам. Так человечество само определяет свою судьбу, которая полностью зависит от качества его мыслительной деятельности. Мысль непрерывно излучается человеком в пространство – так как человек мыслит постоянно, во сне и в бодрствовании, вне зависимости от того, дает он себе в этом отчет или нет. Четкость мысли зависит от запаса ПЭ. Если он мал и плохого качества, то мысли такого человека будут напитывать окружающую атмосферу низкими мысле-частицами, которые, как вредные насекомые, будут присасываться по своему магнитному сродству грязным человеческим аурам. И наоборот, четкая индивидуальная мысль будет отделяться от ауры мыслителя и уноситься в пространство вместе с частицами его светлой ауры, очищая на своем пути пространство от низких мыслечастиц. Мысль материальна, имеет определенную форму и носит характерные вибрации своего породителя. Мысль может быть взвешена, Измерено и очерчено в своих контурах, такие пространственные мысли будут носиться в атмосфере и стараться притянуться к таким же аурам, как и ауры Отправителя, чтобы оплодотворить родственное сознание людей, которые имеют сходные вибрации ПЭ. Магнитный принцип П -Э действует всегда и везде». Этим свойством мысли объясняются научные открытия, которые происходят одновременно в разных частях планеты вне зависимости друг от друга. Различные ученые схватывают пространственную мысль, которая посылается на Землю из надземных миров. Тонкоматериальные мысли-частицы могут оседать на материальных предметах, а могут и летать в атмосфере вокруг мест, которые пропитаны родственными вибрациями, На этих двух принципах строится так называемая аура мест, которая может быть разлагающей, а может быть благотворной. Аура боксерских рингов и аура ашрамов будет противоположна и будет вызывать у находящегося там человека противоположные действия на качество его ПЭ или понижать, или повышать соответственно. Тонкие материальные мысли частицы низкого свойства пагубно влияют на состояние ПЭ, пресекая приток пространственного огня высшего качества, поэтому невозможно наладить высокий мыслительный процесс среди атмосферы зла, раздражения, сомнительности, подозрительности и прочих мысленных язв. Данный фактор нужно учитывать не только для подбора необходимой бытовой обстановки человека, работающего над своим мышлением, но и на работе, и в общественной, и творческой жизни, в общении и отдыхе. Чистое и нравственное мышление порождает сильные тонкоматериальные мысли частицы – которое в большом количестве нейтрализует мысли частицы низких вибраций, что положительно сказывается не только на психическом здоровье окружающих, но и на их физическом здоровье. Нравственность – есть понятие биохимическое. Нравственный человек является благодетелем для окружающих его людей. И наоборот, безнравственный человек сеет пространственную заразу далеко вокруг себя. Передача мыслей есть акт посылки ПЭ, поэтому мысленная передача подчиняется всем законам ПЭ. Мысленные посылки передаются и воспринимаются чакрами, а не мозгом. Самая сильная и верная посылка будет происходить между сердечными центрами, от сердца к сердцу, таков кратчайший путь мысли. При мысленных посылках необходима краткость и четкость мышления – Подбор отправителей и получателя мысленных посылок должен проводиться по гармоническому и магнитным законам ПЭ, в противном случае мысленной передачи не получится.